Двадцать восемь. Совещание в розовом фламинго. «Привет, Семёныч!» «И тебе не хворать. Сегодня Грек был явно не в духе. Стариков, наоборот, был чем-то доволен. Что не весел буйну голову повесил. Что с цаной не поделил?» «И всё-то ты знаешь. Поделил уже, не переживай. Присаживайся, заказывай. Людочка!» Обращаясь к официантке с бюстом явно больше третьего размера и бёдрами подстать, Грек чуть оживился, «Обслужи нас, пожалуйста!» «Очередная пассия?» — ехидно улыбнулся Андрей, когда официантка, как пароход в море, плавно развернулась к ним кормою и понесла свой бюст на кухню. «Хабник ты, Андрюха! Просто хороший работник, а ты сразу пассия, пассия!» «Ну да, ну да», — ухмыльнулся Стариков, отпивая из бокала минералку. «Чего хотел то «Да так, покалякать! Давно тебя не видел, хотел вот узнать, что у тебя нового. Не женился ли часом?» В свою очередь съехидничал грек, зная Андрюхину невезучесть с постоянными женщинами. «Ладно, Семёныч, один-один», — усмехнулся бывший опер, слегка откидываясь в кресле, чтобы не мешать официантке сервировать стол. «Надо признать, обалденно ты место организовал». В этот раз они устроились на крыше розового фламинго. Муниципалитет города не разрешал строить здание первой линии на набережной выше одного этажа, чтобы не загораживать морскую панораму остальному городу, Но нанятый Гречихиным дизайнер придумала такой ход. Предложила снести к чертям крышу у ночного клуба, залить монолитом потолок, а уже на нем организовать открытый зал ресторана с танцполом. Грек, как он говорил, повелся на это дело, потому как учуял выгоду. Хотя Андрей сильно подозревал, что дело в другом. Старый Хрыщ давно подбивал клинья к этой самой дизайнерши по имени Мари, стервой первостатейной, хотя, надо признать, талантливой и очень эффектной мадам лет 35, ухоженной, можно даже сказать, холеной. Как бы там ни было, но в клубе появилось еще много квадратных метров шикарнейшего ресторана. Мария срубила неплохие бабки. Грек получил дополнительные площади, приносящие доход, и насколько Стариков владел информацией, больше ничего. старый опер сильно подозревал, что у Марии Семеновича это такая игра, смысл которой в самой игре, а вовсе не в бесконечно ожидаемой развязке. «Так что там у тебя с снова спросил Андрей, придвигаясь к столу. «Нормально все», — буркнул хозяин клуба, раскладывая на коленях салфетку. «Разрулили уже все». «И сколько заправок тебе отошло? Три?» «Две», — буркнул авторитет, сосредоточенно поглощая Жульен. «Так твои ж три у наджали. отжали», — Делан удивился стариков. джали три, а осталось две. Я ж давай остынет». Некоторое время старые знакомые насыщались молча. «Отдал я одну албанцам. Добазарились так. Две нам, две им» плюс они мне на своем новом танкере из берегового топлива катать будут по правильной цене. Но если вдруг румы на обратку вздумают выкатить, тогда мы друг за дружку в этом вопросе впишемся, — проговорил, наконец, грек, отодвигая от себя пустой горшочек, который был мгновенно изъят со стола бдительной Людмилой. Да, задумчиво протянул Андрей, подвигая к себе блюдо с шикарнейшими местными мидиями, запеченными с сыром в белом вине. Посыпался-таки сахарок. «В смысле?» — недоуменно уставился на него вор. «Забыл уже? Здесь же было, только на этаж ниже. Патрон в сахарнице». «Погоди, ну это ж арабы цепиша кончили. Ты ж сам говорил, что следствие к этому пришло». «Говорил», — не стал отпираться стариков. «Следствие пришло к таким выводам. Только я-то тут причем. «То есть ты думаешь, что это не арабы, а эти два отморозка? Из чего такие выводы? А давай вместе порассуждаем». «Опять ты за своё». «Ты можешь когда-нибудь просто сказать, без этих твоих? Грек нервно изобразил пальцами некую фигуру в воздухе. «Не кипятись. Когда знаю что-то конкретное, говорю. А когда только догадываюсь, то делюсь с тобой мыслями. Может, к чему дельному вместе придем?» Польстил товарищу Стариков. «Ну давай, выкладывай свои мысли, покумекаем», сказал Гречихин, откидываясь на спинку кресла с бокалом вина в руке. «Как ты думаешь, сколько человек штурмовали штаб-квартиру румын?» «А сколько там погибло? Восемнадцать?» «Да, и один чудом выжил». «Восемнадцать. Ну, не знаю, ты мент, тебе виднее». «Если бы штурмовали менты, даже местные, это была бы войсковая операция с блокированием подходов, оцеплением и кучей групп, штурмовой, прикрытия, обеспечения и так далее. То есть понятно, что это не менты. Что сделали бы урки? Сколько народу бы выставили?» «Ну, не знаю», — задумался грек. «Если бы валах, типа моих гавриков, с десяток, не меньше». «Вот», — многозначительно поднял палец Стариков. А баллистическая экспертиза показала, что если не считать нескольких гильз от оружия румын, все остальные выпущены из какого-то пистолета-пулемета, из одного. «Хочешь сказать, что нападающий был один?» «Да ну нахрен! Девятнадцать рэл положить, которые у себя дома, до да ночью, и уйти?» «Не, Андрюш, это ты кино пересмотрел на ночь». «А я тебе больше скажу», — словно не слыша грека, усмехнулся Стариков и потянул к себе блюдце с десертом. От этого самого ППшки было найдено 167 гильз. Ничего, «А ничего», — передразнивая собеседника, опер с удовольствием запил кусочек тортика глотком кофе. «Если по 30 патронов, то это 6 магазинов. Короче говоря, на каждого жмура меньше, чем по десятку выстрелов. В темноте, в незнакомом помещении». «А кто сказал, что в незнакомом?» Может, он туда раньше ходил, как к себе домой. И почему именно папешка? Может, он их из пистолета положил? Нет, пистолет-пулемет. У него ствол длиннее, на гильзу дольше нагрузка идет, и она деформируется по-другому, не так, как в короткостволе. А вот насчет того, что знаком с помещением... Хм, ты думаешь, кто-то из своих? А почему нет? Там же бабла пропала порядочно. Наверняка кто-то или слил, или скрысятничал. Вариант, задумчиво протянул Андрей. «Хотя, знаешь, нет, не сходится. Слишком всё профессионально сработано. Скорее, эти чужики кого-то из румын вербанули. Вот тогда всё срастается». «Пожалуй. Причём кого-то из среднего звена, потому как верхушку он подчастую кончил. Даже бухгалтеров». «Пожалуй. Кто у них там сейчас?» «До хрен их разберёшь. Сразу три бригадира заявились, грызня пошла. Ещё столько же, сколько в Красной Розе, если не больше, сами кончили». Да мои на заправках чутка проредили, да албанцы где-то наполовину численность их бойцов сократилась. В общем, вряд ли на что серьезное в ближайшем будущем претендовать могут, тем более в отсутствии такого лидера, каким был Цепиш. Гречихин сделал маленький глоток вина и, приподняв бокал, задумчиво посмотрел на свет сквозь рубиновую жидкость. Что же это у нас получается? Этот самый Ваня Цепиш из компании под нож пустил из-за бабы своей раненого друга? Получается так. — развел руками Андрей. — У них с румынами с самого начала не заладилось. Чуть не в первый же день в Порто-Франко с ними сцепились. Ребята Цепиша несколько раз отомстить за своих пытались, да все неудачно. Думаю, Влад уже психанул по концовке и дал команду валить парней. Полиция эта стрелка официально к Цепишу привязать не смогла, да только всем и так понятно, чьи приказы он выполнял, за кого мстить пытался. — Да уж, отомстил, — усмехнулся Алексей Семенович. Под румынами сейчас только торговля людьми осталась до наркота, но там магрибцы, из дежона переселенцы, их сильно жмут. Отца на каков красавец. Оказывается, он танкер-то не сам сгоношил. Тридцать процентов там владовых было. Мда, было. Вот и я говорю, Семёныч, сахар-то посыпался из сахарницы. Посыпаться-то посыпался. Да только они не бессмертные. Если так дальше пойдёт, то надолго их не хватит. Заметил, да? Я тоже обратил внимание. «Значит, скоро появятся новые действующие лица». «Думаешь? Ну, не дебил же они, уверен?» «Не знаю, не знаю, Андрюша. Забьёмся?» «А на что?» — моментально загорелся старый урка. «А на ящик коньяка земного, французского?» «А давай, Ларисочка, золото! Ну-ка, разбей!» И официантка разбила сжатые в рукопожатие мужские руки своей пухлой ладошкой.